Первая. Ночь. Вы когда-нибудь задумывались о том, что чувствуют незрячие? Ведь их жизнь вечная ночь. Темная, холодная, страшная. Когда ты находишься в коме, ты испытываешь то же самое. Нет никаких туннелей, яркого света или же какой-то счастливой другой реальности. Нет. Есть только тьма и ничего больше. Наверное, первое, что тебя раздражает, когда ты приходишь в себя, — это свет. Яркий, режущий. Он кажется чужим. Ты привыкаешь к вечному сумраку настолько, что лучи солнца больше не заслуживают твоего внимания. Когда я открыла глаза, то первое, что я видела и чувствовала, — белый потолок и встроенные в него лампы. Они светили слишком ярко. Убивали мои глаза. Терзали их и будто смеялись. Они смеялись надо мной и моей беспомощностью. Второе. Мамины руки. Они с такой силой стискивали мое запястье, что хотелось закричать, чтобы она их убрала. Но голоса не было, только нездоровые, еле слышные хрипы. Третье. Это боль. Адская. Поглощающая. Она терзала мое тело, не останавливаясь ни на минуту. Четвертое. Страх. Жуткий. Порождающий панику страх. Я не видела себя. Не знала, что со мной. Не чувствовала. Не помнила. Я почти ничего не помнила. Только то как мы возвращались в город с дачи. У Ольки с Витькой была такая замечательная дача в сосновом поселке. Летом мы ездили туда на шашлыки, а зимой кататься на лыжах. Мы ехали, пели песни, улыбались и совершенно не подозревали, что через минуту все будет закончено. Я помню удар. Помню, как мир крутился вокруг меня, пока машина, переворачиваясь, слетела в кювет. Я помню боль, крики, вспыхнувший огонь. Я помню, как рыдала Оля. Так громко. А еще помню, что так и не смогла дотянуться до ее руки, которую она мне протягивала. Эти крики, жуткие образы, окутавшие пламя, они врывались в мое сознание и ометалось по больничной койке в агонии, хрипела вновь и вновь, проживая ту ночь. Мне кололи успокоительное, обезболивающее, но это не помогало. Из раза в раз я открывала глаза и проходила через этот ад. Снова и снова. Снова и снова. Настоящее. Мама стоит в кухонном проеме, на голове у нее закрученное полотенце — и она явно походит на египетскую мадмуазель времен до нашей эры. На ней васильковая пижама и смешные тапки-единороги. Я подарила ей их на 8 марта. Милые, пушистые и такие разноцветные. Она долго смеялась, но не забросила их в далекие дебри шкафа, а поставила красоваться перед кроватью. И теперь каждое утро разгуливает в них по дому. Она внимательно наблюдает, как я обуваюсь, и делает глоток чёрного, но до ужаса сладкого кофе. Он приторный, и я такой не люблю. Разгибаюсь, вешая на плечо сумку. Мамуля пробегает по мне глазами, и её лицо украшает улыбка. Она тёплая, родная. «Не задерживайся», — целует в щёку, мимоходом поправляя воротничок моей рубашки. «Мама всегда так делает, когда я собираюсь выходить из дома. Провожает». А еще, наверное, безумно за меня переживает. Я ее понимаю. После всего, что им с отцом пришлось пережить, я бы так же караулила своего ребенка у дверей. Возможно, везде таскала бы с собой за руку. И плевать, что ему уже девятнадцать лет. У меня замечательные родители. Самые лучшие на свете. И я благодарна Богу, что мне с ними так повезло. Хорошо. Если что, я позвоню и предупрежу тебя. Договорились. «А папа скоро вернётся?» Беру с полки зонт. Обещал к концу недели. Я по нему уже соскучилась. Знаешь, я иногда жалею, что он в постоянных разъездах. Не поверишь. Но я испытываю аналогичные чувства. Усмехается. «Всё, беги, а то опоздаешь». «Точно». Выйдя из подъезда, и с опаской перехожу дорогу и с ещё большим страхом сажусь в автобус. Он набирает скорость, и я чувствую, как волоски на руках встают дыбом. Нужно перетерпеть. Всего пару остановок. Совсем немного. Пока автобус скользит по мокрой дороге, а на его окнах то и дело струятся водные реки, расползаясь по стеклу паутинкой, я завороженно наблюдаю за маленьким мальчиком, лопающим огромную сладкую вату. Она розовая и такая красивая. В детстве я обожала ходить с родителями на карусели. Мы уходили в парк на целый день. Гуляли, катались, лежали на траве и были самыми счастливыми. Такие воспоминания детства бесценны. Я хорошо помню свое детство. Оно было ярким. Родители пытались его таким сделать настолько, насколько могли. Мы часто гуляли, играли, почти все-все делали вместе. Я была желанным ребенком. Я это всегда чувствовала. Остро чувствовала. Даже в школе почти всех моих подружек постоянно стращали, заставляли хорошо учиться, наказывали, запирали дома. А меня... «Меня нет. Родители мне доверяли. Старались найти компромисс, поговорить. Вообще, они всегда со мной общались, пытались понять, что я чувствую и насколько это для меня важно. Наверное, из них бы вышли неплохие психологи. О своем детстве я помню только хорошее. Самые светлые воспоминания родом из детства. У меня вот именно так. Перешагиваю через лужу и ускоряю шаг иду к зданию университета». Я мечтала поступить сюда, как только стала задумываться о будущей профессии. Мне всегда хотелось, чтобы моя работа была креативной. Такая, где я бы могла реализовать изобилие своих самых странных идей. Наверное, поэтому пошла на связь с общественностью. Тут тебе и пиар, и реклама. Делай все, что душе угодно. Я хотела учиться именно здесь, в стенах МГУ. Поэтому, пока в школе девчонки ходили на дискотеки, я сидела за учебниками, потому что знала, что кроме меня самой поступить сюда мне никто не поможет. Мои родители никогда не потянут платное обучение в таком месте. Поэтому я должна была стараться и много работать над собой. У меня был план, была цель, и я ее достигала. Олька, моя подруга, находилась в таком же положении и дни напролет сидела над химией и биологией, потому что собиралась поступать в медицинскую академию. Мы днями и ночами зависали у меня в комнате, а мама приносила нам вкусняшки, подкармливала уставший мозг. Папа частенько рассказывал смешные истории из своей студенческой жизни. Он, кстати, тоже учился в МГУ, и даже в аспирантуру поступал. Вообще он филолог по образованию, но в девяностые почти ничего не платили. Так он начал ездить с челноками в только что отделившиеся страны бывшего союза, потом познакомился с мамой и осел на одном месте». Теперь у него магазинчик. Мама там и бухгалтер, и продавец. В общем, такой вот небольшой семейный бизнес. На жизнь нам хватает. Конечно, за последний год все наши финансовые запасы иссякли, но родители пытаются не подавать виду. Но я-то знаю, что дела идут не так хорошо. Да и все накопления уже давно утекли на мое лечение. Нам повезло, что друг отца работает на кафедре в моем вузе и любезно, но я уверена, что за деньги, замолвил словечко и мне позволили сдать пропущенные сессии и продолжить обучение почти после годового отсутствия. Тяну дверь на себя, чувствуя прилив энергии, смешанный с волнением. Оказывается, это так страшно вновь оказаться здесь. Внутри. Как дурочка рассматриваю огромный вестибюль, а когда понимаю, что опаздываю, несусь наверх. Спешно вышагиваю по коридору пятого этажа, Чувствую на себе не слишком приятный взгляд двух стоящих у окна парней. Оборачиваюсь совсем немного, так, чтобы на них не пялиться. Внимание само приковывается к тому, что повыше. С взъерошенными волосами, будто он только что поднялся с постели. Ну, или же спал где-то на подоконнике, хоть вот на этом, которому сейчас прижимается. Лицо я не разглядываю, потому что привлеку к себе еще больше внимания. Кроме этого хаоса на голове, замечаю дыру в джинсах на все колено и режущие глаз кипельно белую рубашку. Кстати, вот она идеально отглажена. Такое ощущение, что человек, надевавший ее и укладывающий волосы, был двумя разными людьми. Эти двое никуда не спешат. Стоят, беседуют, и в их разговоре явно проскальзывает моя персона, по крайней мере, мне так кажется. Я уже хочу забыть об этом столкновении, но этот холеный тип с отвращением смотрит на мою обувь становится не по себе. Такой пренебрежительный, насмешливый взгляд, словно он увидел что-то мерзкое. Обхватываю свои плечи руками и спешу поскорее отсюда убраться. Меня еще долго преследует это странное и неясно откуда-то взявшееся чувство стыда. Будто меня в чем-то уличили, но я не понимаю в чем. Первой парой стоит теория и практика массовой информации. Я странный человек, по мнению Оли, но у меня нет нелюбимых предметов. Я люблю учиться, узнавать что-то новое. Ведь это интересно. Как ещё можно расширить свой кругозор? Может показаться, что я заучка и серая мышь. Но это не так. К своей внешности я никогда не относилась наплевательски. Всегда делала укладки, макияж, красила волосы и была до уши рада, что моих родителей именно магазин одежды. Мне нравились стильные вещи в аккаунтах инстаграм-моделей и блогеров. Оттуда нередко можно было что-то почерпнуть, что я, впрочем, и делала. Правда, в последнее время мои лёгкие кружевные платья сменились джинсами, а высокие каблуки – обувью на плоской подошве. Но это лишь потому, что мини меня теперь вовсе не красит. Скорее, изуродует. В аудитории шумно, преподавателя ещё нет. Все заняты своими делами, в первую очередь, болтовнёй. Первая пара первого учебного дня, второго курса. В том году я мало с кем успела подружиться, а теперь вообще чувствую себя здесь лишней. Все уже давно собрались в группке по интересам, а я осталась в стороне. Сажусь на первое попавшееся свободное место, доставая планшет. Голдёж резко прекращается. Соколовская, наш препод, королевской походкой идёт к своему столу и, поправив очки, пробегает по нам небрежным взглядам. Она мне не понравилась ещё тогда, в том сентябре. Высокомерная, наряжающиеся в бренды и до ужаса не любящая простых студентов. Да-да, Марта Александровна у нас предпочитает ставить пятерки девочкам с сумками, ценник за которые улетает в космос, и мальчикам на дорогих тачках. Социальная дискриминация по финансовым возможностям. Не очень-то педагогично, но, думаю, ей до этого дела нет. Переведенная, прищуренная рассматривает мое лицо, опускаясь взглядом ниже. Одетая вполне себе нормально. Светло-голубая рубашка, жилет винного цвета, джинсы с лёгкими подворотами. Не бренды, конечно, но и не на помойке же я всё это взяла. Хотя Соколовская, кажется, думает иначе. Слегка приподымает свою идеально татуажную бровь. Нет. Академ был по болезни. Ясно. Отводит взгляд. Следующие полтора часа я записываю всё, что она говорит, иногда посматривая на часы, ощущая лёгкое чувство голода. И почему не позавтракала? Мама же предлагала. К концу пары Марта просит нас подготовить к следующему занятию доклады и быстро раскидывает темы. На большом перерыве я остаюсь всё так же одна. Стою в стороне и не решаю заводить новые знакомства. Читаю книжку и пью сок, сидя на подоконнике напротив аудитории, которую до сих пор не открыли. Настолько погрузившись в сюжет, совсем не замечаю, что сижу уже не одна, Оборачиваюсь и вздрагиваю. «Привет!» «Привет!» Бормочу немного шокированная «Я Аня, помнишь?» «Конечно помню. В том году мы довольно неплохо общались. Аня даже пару раз меня навещала, но потом исчезла. Я ее, в принципе, понимала. Не так уж долго мы были знакомы, чтобы сидеть у меня в палате каждый день. «Я рада, что ты смогла вернуться. Хорошо выглядишь?» Всяко лучше, чем тогда, когда ты видела меня в последний раз. Усмехаюсь. Это точно. Но как первый день? Освоилась? Вполне себе. Изменилось все, правда? Что-то есть. А знаешь что? Или еще не поняла? Просветишь? Я? Ты? Дашка? Та вон в белом платье. Марат? Сзади тебя на первой паре сидел. Никита? Не видела еще. Мы здесь немного лишнее. В смысле? Бюджет. И что? Ничего. В других группах ничего, а в нашей, как бы тебе сказать, в нашей есть элита и есть мы. Отбросы. Что за пред? Мы не в школе. Да даже в школе такого не было. А даже в потоке нашем такого нет. Только наша группа. А все знаешь из-за кого? Вон. Кивает в конец коридора. Викуша Дягилева. И? Королевишна наша. Это с ее подачей в группе пошло это дурацкое деление. Видите ли, не барское это дело, с холопами на равных быть. А ты думаешь, почему все проигнорировали, что у нас новенькая? Потому что ты не одна из них. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Я преуменьшаю. И предупреждаю. Не ведись, если они будут с тобой любезничать, приглашать куда-то. В том году Леську так опозорили. На камеру сняли. Она даже документы забрала. Ушла после этого позора. После пар я иду домой пешком. Погода решила сделать милость и даже явить нам солнце. Лужицы теперь поблескивают от этих ярких лучей и не кажутся такими унылыми. Во дворе вновь замечаю ту парочку парней, которых видела с утра. Они опять на меня как-то странно смотрят. Или мне это кажется? Мне вообще всегда кажется, что я как-то выделяюсь. В плохом смысле. Если в толпе кто-то посмеется, я буду уверена, что надо мной. Хоть внешне я и стараюсь казаться отстраненной и сдержанной. На самом деле я до ужаса закомплексована. Всегда такой была. А вследствие некоторых событий того года моя закомплексованность превратилась в непоколебимую неуверенность в себе. Ускоряю шаг и больше, несмотря по сторонам, иду домой. По дороге захожу к Оле. Она сейчас дома. Точнее, она всегда дома. Надавливаю пальцем на кнопку звонка и жду, когда мне откроют дверь. Витька, стоящий на пороге, улыбается и сгребает меня в свои медвежьи объятия. «Привет!» Глажу ладонями его спину. «Как вы? Уже гуляли?» Собирались как раз. «Вить, кто там?» раздается из комнаты. «Оль, Элькин пришла». «Оля, привет!» «Привет!» Она выезжает из комнаты. Ее руки упираются в ручки коляски и кажутся такими мощными. Я вижу выступающие венки на ее запястьях и внутренней стороне предплечья. Оля улыбается. Теперь уже улыбается. Потому что смирилась. «Я к тебе в гости, но Витька сказал, вы на улицу собрались?» «Ой, давай потом с этой улицей. Пошли на кухню, расскажешь, как на учебу сходила. Интересно же!» Мы проходим в кухню, А я все думаю и думаю о том, как она так может держаться. Я бы сошла с ума. Оля сильная, такая сильная, а я слабачка. Подумаешь ожоги. Эль, ты опять меня жалеешь? Ее губы изгибаются в улыбке, в грустной улыбке. Не стоит, мне не станет от этого легче. Я хочу забыть все, что было, и двигаться дальше. Тебе советую сделать то же самое. Кстати, я же теперь прохожу интерактивное обучение. Врачом, конечно, не буду, но экономика тоже вполне интересное занятие. Я так за тебя рада. Ой, лучше расскажи, как день первый в универе прошел. Хорошо, только как-то страшилок многовато мне понарассказывали. Социальное неравенство, элита, холопы, вред какой-то. Как бы я ни старалась это проигнорировать, но от этих предостережений меня передернуло. В прошлом году все общались друг с другом на равных. Правда, и Дягилевой тогда не было. Она к середине года перевелась. И вот теперь меня не то чтобы это напрягает, но все же заставляет почувствовать себя слегка не в своей тарелке. По крайней мере, почти на всех перерывах разговоры одногруппников сводились к тому, кто где был этим летом, какую новую шмотку приобрел и в каких клубах тусил на выходных. Так вот в Турции из них никто не отдыхал, Я услышала столько названий различных островов и городов, что померечилось, словно я снова в школе на уроке географии. «Сборище богатеньких уродцев?» «Да нет, все достаточно адекватные. Мне кажется, Аня преувеличивает». «Это хорошо, но ты все же будь поаккуратней, мало ли что у них там в башке. Может, вина? Отметим, так сказать». «Тебе можно?» «Ой, да можно, конечно! Достали эти таблетки!» «Так ты как?» «Поддержишь?» «Конечно!» «Вить! Принеси вино с балкона!» «Мама, которая делала!» Витька копошится за стенкой, а потом приходит с пластиковой полуторалитровой бутылочкой красного напитка. «Малиновое!» ставит на стол. «Вы тут без фанатизма, а то некоторым завтра еще на массаж!» стреляет Волю глазами. «Я помню! Мы немного!» «Сестрен, пока Элька здесь, я до сервиса добегу!» Анатолий Андреевич работу предложил. «Иди, конечно», – распоряжается Оля. А меня слегка передергивает от имени бывшего свекра. Когда мы остаемся вдвоем, я хозяйничаю под Олюшкиным чутким руководством, выставляя на стол пару тарелочек с едой. «Ну все, садись, хватит уже», – хмурится подруга. «Как ты? Грустная такая. Нормальная, Оль. Просто сама знаешь». Никогда бы даже в страшном сне не представила, что нашей жизни сложится вот так. Извини, давай не будем. Лучше выпьем. За встречу. За неё. Кстати, вчера следователь этот несуразный приходил. Сказал, дело закрыли. В смысле? Хорошо, что я уже успела проглотить вино, иначе оно бы встало у меня поперёк горла от таких новостей. Сами мы, Элька, в кювет слетели. Никто в нас не въезжал. Что за бред? А вот так. Записи с камер якобы нет и никогда не было. Машина наша в мясо, никаких улик удара. Короче, сами мы. Скорость, наверное, превысили. А участок был небезопасный. ну как же так? Я помню. Я помню красную машину. Красную спортивную машину, Оля. Беда в том, что ты одна и её помнишь. Меня сразу вырубила. Я понять ничего не успела. А Витька... Видел только, как его фары слепили, но опять же, что со страху не померещится. Да еще и под градусом. «Каким градусом?» «А так, средак сказал, что Витька пьяный был. Да-да, врачи заключения в тот же день дали, сразу после операции, и в крови алкоголь был». «Мы же не пили», — шепчу. «Мы чернику собирали. И не было никакого заключения. Еще месяц назад не было». Вот и пособирали. Весело, Элька, так весело, что выть от этого веселья хочется. Может быть, можно что-то еще сделать, адвоката нанять другого. Думаю, там уже ничего не изменится. Все уже решили где-то сверху. Очень далеко от нашего с тобой мира. Ответить мне на это нечем. Мы сидим так часа три, болтаем, пьем чай, и я ухожу домой» пока иду по тротуару, меня не покидает ощущение, что на меня кто-то смотрит. Оглядываюсь, но позади никого нет. Паранойя какая-то. Ускоряю шаг и почти забегаю в подъезд. Мама встречает меня теплым и вкусным ужином, подробно расспрашивая о том, как прошел день, и сильно расстраивается, когда узнает новость о следствии. И я ее понимаю. Самой тошно.